Глава 5 приключение зловещего незнакомца. «Какой чертовски скучный день!» – произнёс Томми широко зевнул. «Пора пить чай», – сказала тапенс и тоже зевнула. Деятельность международного детективного агентства шла довольно вяло. Долгожданное письмо от торговца Ветчино ещё не прибыло, а настоящих дел не предвиделось. В комнату вошёл посыльный Альберт с запечатанной бандеролью, которую он положил на стол. «Загадка запечатанной бандероли», — пробормотал Томми. «Что в ней? сказочные жемчуга великой княгини из России? Или же там адская машина, которая разнесёт блестящих сыщиков бланта в клочья?» «По правде сказать», — произнесла Таппинс, разрывая обёртку бандероли, «это мой свадебный подарок Фрэнсису хэвиленду Симпатичная вещица, не правда ли?» С этими словами она протянула ему серебряный портсигар. Томми взял его и прочёл выгравированную на крышке надпись, имитировавшую её почерк. «Фрэнсису от Таппинс». Томми открыл портсигар, закрыл его и одобрительно кивнул. «Ты разбрасываешься деньгами, Таппинс», — заметил он. «В следующем месяце у меня будет такой же, правда, из золота, на мой день рождения». «Это надо же! Выбросить такие сумасшедшие деньги на подарок для Фрэнсиса хэвиленда который всегда был и до конца своих дней останется самым редкостным болваном из всех, созданных Господом Богом. Ты забываешь, что я возил его во время войны, когда он был генералом. О, это были золотые деньки. О, да, были, согласился Томми. Красивые женщины обычно приходили ко мне в госпиталь и пожимали руку, это я помню. Но я же не посылаю им всем свадебные подарки. По-моему, Таппинс с невесте будет всё равно, что ты ему подаришь. Он красив и изящен, и идеально помещается в кармане, гнула свою линию Таппинс, пропустив мимо ушей фразы мужа. Томми сунул портсигар себе в карман. «Идеально», — одобрительно подтвердил он. «А вот и Альберт с дневной почтой, не исключая, что сама герцогиня Перчирская поручает нам найти ее любимца Пекинеса». Вместе они перебрали стопку писем. Неожиданно Томми протяжно свистнул и поднял одно из них над головой. «Голубой конверт с русской почтовой маркой. Помнишь, что сказал шеф?» нужно обращать внимание вот на такие письма». «Как здорово!» — воскликнула Таппинс. «Наконец-то что-то произошло. Открой его и посмотри, что там написано. Если я правильно помню, этот должен быть торговец ветчиной. Минуту. Какой же чай без молока? А его нам утром забыли принести. Сейчас отправлю Альберта за молоком». Отправив посыльного выполнять поручение, она вернулась в кабинет, где застала Томми с листом голубой бумаги в руке. «Как мы и думали, Таппинс», — сообщил он. «Почти что слово в слово, как говорил шеф». Таппинс взяла у него из рук письмо и прочла. Написано оно было на старомодном, ходульном английском неким Грегором Федоровски, который справлялся о своей жене. Международное детективное агентство, говорилось в нем, может не ограничивать себя в расходах в деле ее поисков. Сам Федоровский в данный момент не может выехать из России по причине кризиса в торговле свининой. «Хотела бы я знать, что это на самом деле означает», заявила Таппинс, разглаживая письмо на столе. «Наверное, это какой-то шифр», предположил Томми. «Впрочем, нас это не касается. Наше дело как можно быстрее передать письмо шефу. Главное для нас — отклеить над паром марку и посмотреть, нет ли под нею цифры 16». «Верно», согласилась Таппинс, «но мне кажется...» Она не договорила. Удивлённый её неожиданным молчанием, Томми поднял глаза и увидел крупного мужчину, загородившего собой весь дверной проём. Незваный гость был человек внушительной наружности, коленастой, с круглой головой и сильной нижней челюстью. На вид ему можно было дать лет сорок пять. «Приношу свои извинения», — произнёс незнакомец, входя в комнату и снимая шляпу. «Я увидел, что у вас в приёмной никого нет, а эта дверь была открыта». Вот я и осмелился войти. Это ведь, если не ошибаюсь, Международное детективное агентство Бланта. Да-да, оно самое. А вы, по всей видимости, мистер Блант. Мистер Теодор Блант. Да, я мистер Блант. Желаете получить консультацию? Это мой секретарь, мисс Робинсон. Таппенс грациозно склонила голову, продолжая разглядывать незнакомца из-под опущенных ресниц. Интересно, как долго он простоял перед открытой дверью и что мог увидеть и услышать. От нее не ускользнуло, что, разговаривая с Томми, мужчина то и дело косился на голубой листок бумаги у нее в руках. Голос Томми с его резкой, предостерегающей ноткой вернул ее в реальность. «Мисс Робинсон, прошу вас сделать соответствующие записи. А теперь, сэр, не будете ли вы так любезно изложить суть дела, в отношении которого вам требуется моя консультация?» Таппинс потянулась за карандашом и блокнотом. Корпулентный незнакомец с хрипловатым голосом начал свой рассказ. «Мое имя Бауэр. Доктор Чарльз Бауэр. Я живу в Хемпстеде. Там у меня медицинская практика. Я пришел к вам, мистер Блант, так как в последнее время имели место несколько странных случаев». «Каких, доктор Бауэр?» «За последнюю неделю меня дважды срочно вызывали по телефону к больным» и дважды вызовы оказывались сложными В первый раз я решил, что это просто розыгрыш, но когда вернулся домой после второго случая, то обнаружил, что мои личные бумаги лежат не на своих местах и не в том порядке. Думаю, у меня есть все основания полагать, что и в первый раз было то же самое. Основательно всё осмотрев, я пришёл к выводу, что мой письменный стол подвергся тщательному обыску, После чего документы были в спешке положены куда попало. Мистер Бауэр умолк и пристально посмотрел на Томми. Итак, мистер Бланд. Итак, мистер Бауэр ответил с улыбкой Томми. Что вы об этом думаете? Прежде всего, я хотел бы знать факты. Какого рода документы вы храните в своём письменном столе? Мои личные бумаги. Понятно. Что это за бумаги? Какую ценность они могут представлять для обычного вора или для какого-то конкретного лица. Для обычного вора, на мой взгляд, они вообще не представляют никакой ценности, а вот мои заметки о некоторых малоизвестных алкалоидах наверняка были бы интересны любому, кто обладает научными познаниями в этой области. Я изучаю их вот уже несколько лет. Эти алкалоиды представляют собой смертоносные яды, и главное, их невозможно обнаружить, ибо способы их обнаружения еще неизвестны «Значит, эта тайна стоит денег?» «Для беспринципных личностей — да». «И вы подозреваете... кого?» Доктор Бауэр пожал мощными плечами. «Судя по тому, что замок не был взломан, тот, кто вошёл в дом, попал в него свободно, что, в свою очередь, указывает на кого-то из моих близких, во что верится с трудом». Доктор Бауэр внезапно умолк и нахмурил брови. «Мистер Блант, я вынужден безоговорочно довериться вам. Я не рискну в данном случае обращаться в полицию. В троих моих слугах я почти полностью уверен, они давно и преданно мне служат. Впрочем, я могу ошибаться. Кроме них, со мной живут два моих племянника — Бертрам и Генри. Генри — славный юноша, можно сказать, образцовый. Он ни разу не доставил мне хлопот. Прекрасный, трудолюбивый молодой человек». «Бертрам, к моему сожалению, полная ему противоположность. Необузданный, импульсивный, экстравагантный и неисправимо ленивый». «Понятно», — задумчиво отозвался Томми. «Вы подозреваете вашего племянника Бертрама в том, что он может быть к этому причастен? Но я не согласен с вами. Я подозреваю славного юношу Генри». «Но почему?» «Традиция. Прецеденты». Томми махнул рукой. «По личному опыту могу сказать, что подозрительные типы всегда невинны, и наоборот, мой дорогой сэр. Да-да, я самым решительным образом подозреваю Генри». «Извините, что перебиваю вас, мистер Блант», сказала Таппенс, почтительно встревая в их разговор. «Если я правильно поняла мистера Бауэра, эти самые записи касательно э, малоизвестных алкалоидов хранятся в его столе вместе с другими бумагами». Они хранятся в моём столе, моя дорогая юная леди, но в потайном ящике, о котором известно мне одному. Таким образом, искавшие так и не обнаружили их. «И чего именно вы хотите от меня, мистер Бауэр?» уточнил Томми. «Вы ожидаете, что ваш стол вновь подвергнется обыску?» «Именно так, мистер Блант, у меня есть все основания так полагать. Сегодня днём я получил телеграмму от моего пациента, которого я несколько недель назад направил в Борнмут. В телеграмме говорится, что мой пациент находится в критическом состоянии и умоляет меня срочно приехать к нему. Памятуя о подозрительном характере событий, о которых я вам только что поведал, я лично отправил этому пациенту телеграмму с оплаченным ответом. Так вот, выяснилось, что он пребывает в добром здравии и не посылал мне никаких телеграмм. И я подумал, «Если я притворюсь, будто поверил в экстренный вызов и, как и рассчитывал загадочный отправитель телеграммы, уеду в Борнмут, мы воспользуемся возможностью и попробуем поймать злоумышленников». «Они или он наверняка дождутся, когда в доме все лягут спать, чтобы снова пробраться ко мне в кабинет и продолжить поиски. Предлагаю встретиться в 11 часов вечера рядом с моим домом и вместе расследовать это дело». «Рассчитывайте поймать их с поличным», — подытожил Томми, задумчиво постукивая по столу ножом для разрезания бумаг. «Ваш план представляется мне разумным, мистер Бауэр. Я не вижу в нём никаких изъянов. Одну минутку, назовите мне ваш адрес». «Под Туями. Висельный переулок — это довольно безлюдное место. Зато у нас будет великолепный обзор». «Безусловно», — согласился Томми. Посетитель встал. «Тогда я буду ждать вас сегодня вечером, мистер Блант. У моего дома, скажем так, без пяти минут одиннадцать, чтобы немного подстраховаться. Договорились?» «Разумеется, без пяти минут одиннадцать. До свидания, мистер Бауэр». Томми встал, нажал кнопку звонка на столе, в комнату, чтобы проводить посетителя до входной двери, вошел Альберт. Доктор Бауэр вышел, заметно прихрамывая, что, однако, нисколько не умаляло его внушительного вида. «Проблемный клиент», — пробормотал Томми себе под нос. Итак, старушка Теапенс, что ты об этом думаешь?" "Отвечу одним словом", сказала женщина, косолапой. "Что?" "Я сказала косолапой. Мое знакомство с классиками не прошло зря. Томми это явно подсадная утка. Какие-то малоизвестные алкалоиды, вся эта история шита белыми нитками". "Знаешь, мне тоже так показалось", признался Томми. Ты заметил, что он не сводил глаз с письма? "Томми, он точно из этой шайки". «Они знают, что ты не настоящий, мистер Блант, и жаждут нашей крови». «В таком случае», — сказал Томми, открывая боковой шкаф и любовным взглядом изучая ряды книг, «нашу роль несложно выбрать. Мы — братья Оквуды. И я — Десмонд», — решительно добавил он. Таппенс пожала плечами. «Хорошо, как скажешь. Тогда я буду Фрэнсисом». Он был более умным из них двоих. Десмонд же вечно вляпывается в разные истории. Фрэнсис всегда бывал тут как тут, например, под видом садовника и спасал ситуацию. «Да ладно», — воскликнул Томми, — «я буду супер-десмондом. И когда приеду под эти самые туи...» Таппенс бесцеремонно оборвала его. «И ты сегодня вечером поедешь в Хэмпстед? Почему бы нет? И зажмурив глаза угодишь прямо в западню? Нет, моя старушка. В западню я попаду с открытыми глазами. Это большая разница». «Думаю, наш друг доктор Бауэр будет слегка удивлён». «Мне это не нравится», — заявил Таппинс. «Ты знаешь, что происходит, когда Десмонд не подчиняется приказам шефа и действует на свой страх и риск. Полученные нами приказы предельно ясны. Немедленно передавать такие письма дальше и докладывать обо всех подозрительных случаях». «Ты не совсем точно их поняла», — возразил Томми. «Мы должны немедленно доложить, если клиент упомянет цифру 16, но пока такого не было». Не придирайся ко мне, стояла на своём Тапенс. И ты не спорь. Обожаю действовать самостоятельно. Моя славная Тапенс, со мной всё будет в порядке. Я отправлюсь туда вооружённый до зубов. Подумай сама. Я буду настороже, а они же об этом знать не будут. Шеф похлопает меня по спине за хорошо проделанную ночную работу. И всё же мне это не нравится, призналась Тапенс. Этот тип селён как горилла. Подумай лучше про мой воронённый автоматический пистолет. В следующий момент дверь в кабинет открылась, и на пороге возник Альберт. Закрыв за собой дверь, он шагнул к ним с конвертом в руке и доложил. «К вам некий джентльмен. Когда я, как и положено, сказал ему, что вы разговариваете со Скотланд-Ярдом, он ответил, что он в курсе. Сказал, что сам из Скотланд-Ярда, и даже что-то написал на визитной карточке, которую положил вот в этот конверт». Томми взял у него конверт и открыл. А когда прочёл написанное на визитке, по его лицу скользнула улыбка. «Сей джентльмен позабавился на твой счёт, Альберт, сказав правду», — заметил он. «Попроси его войти». Он сунул визитку в руки Таппенс. На карточке значилось имя детектива, инспектора дим черча и от руки карандашом написано «Знакомый Мэриотта». Через минуту в кабинет Томми вошёл детектив из Скотланд-Ярда. Внешне инспектор дим черч Был копией инспектора Мэриота. Невысокий, коренастый, с проницательным взглядом. «Добрый день!» – жизнерадостно поздоровался он. «Мэриот сейчас в Южном Уэльсе, но перед отъездом он просил меня присмотреть за вами и за вашей конторой в целом». «Доброго вам здоровья, сэр!» – продолжил он, когда Томми явно собрался перебить его. «Мы все знаем. Это не наша, так сказать, епархия, и мы не вмешиваемся. Но недавно стало известно, что дело обстоит немного иначе». Сегодня к вам приходил некий джентльмен. Не знаю, как он себя назвал и как его звать на самом деле, но кое-что о нём мне известно. Достаточно, чтобы возникло желание узнать побольше. Прав ли я в своём предположении, что сегодня вечером он назначил вам встречу в некоем условленном месте? Совершенно верно. Я так и думал. Вестерхэм Роуд, 16. Финсбери Парк. Угадал? Вот тут вы ошиблись, улыбнулся Томми. Глубоко ошиблись туими хэмстед дим черч похоже искренне удивился он явно не ожидал такого ответа не понимая пробормотал он должно быть это новое место под туими хэмстед вы сказали да я должен встретиться с ним там в 11 вечера не делайте этого сэр именно выкрикнула таенс томми покраснел если вы думаете инспектор пылко начал он но полицейский жестом велел ему успокоиться Я скажу вам, что думаю. Сегодня вечером в 11 часов, вы будете у себя в кабинете. Что? изумлённо вскричал Томми. Да-да, в вашем кабинете. Неважно, откуда я это знаю. Дела наших департаментов иногда пересекаются. Сегодня вы получили так называемое голубое письмо. Этот самый, как там его, о за ним. Он заманивает вас в Хемстед, устраняет вас поздно вечером, когда в соседних домах пусто и тихо, приходит сюда, чтобы в своё удовольствие перерыть здесь все вверх дном. Но почему он должен считать, что письмо здесь? Скорее, он решит, что оно у меня или передано дальше, куда следует. Прошу прощения, сэр, но именно этого он не знает. Возможно, он догадался, что вы никакой не мистер Блант, но при этом полагает, что вы некий джентльмен, купивший агентство. В таком случае письмо поступило как обычная корреспонденция и было соответствующим образом зарегистрировано. Понятно произнесла Таппинс. «Именно в этом мы должны его убедить. Мы захватим его здесь, прямо на месте преступления». «Значит, у вас такой план?» «Именно. Это наш единственный главный шанс». «Кстати, который час?» 6 «Во сколько вы обычно уходите домой, сэр?» «Около шести». «Сделайте вид, будто уходите с работы, как обычно. Но на самом деле мы как можно быстрее тайком проберемся в дом. Вряд ли они появятся здесь раньше 11 часов». Но всё может быть. Если вы не возражаете, я сейчас обойду дом кругом, посмотрю, нет ли за нами слежки». Дим Чарч вышел, и Томми вступил в пререкание Стаппинс. Спор вышел довольно долгим, жарким и язвительным. В конечном итоге женщина неожиданно капитулировала. «Хорошо», — согласилась она, — «сдаюсь. Я поеду домой и буду сидеть там, как послушная девочка, пока ты будешь ловить мошенников и водить дружбу с детективами». Но погоди, я сведу с тобой счёты за то, что ты лишил меня этого удовольствия. В этот момент вернулся Дим Черч. Вроде бы никого, сообщил он. Хотя я бы не стал зарекаться. Вам лучше уйти в своей обычной манере. Как только вы покинете дом, они снимут слежку за ним. Томи позвал Альберта и велел запереть все двери. После они вчетвером вышли в гараж, где мистер Блант обычно оставлял автомобиль. Тапенс села на место водителя, Альберт уселся рядом с ней. Томми и детектив из Скотланд-ярда сели сзади. Вскоре они застряли в пробке. Тапенс обернулась через плечо и кивнула. Томми и детектив открыли правую дверь и вышли прямо на середину Оксфорд-стрит. Через пару минут Тапенс покатила дальше.